Глава шестьдесят седьмая. Перескакивая через две ступеньки, Кроуэлс сбежал на охваченную паникой нижнюю палубу. Всех будто парализовало страхом. Приказа никто не слушал, корабль с восьмым фонарем можно было взять на абордаж, но он обезоружился ардан без единого залпа, а теперь уплывал, сделав свое черное дело. На трапе в кубрик царила давка, матросы и пассажиры расталкивали друг друга, пытаясь выбраться на палубу. Белый дым клубами уходил через решетки наверх. Люди выбегали наружу, надрывно кашляли и падали на колени. Исаак Ларом помогал матросам на одном конце корабля, а Арент Хейс спасал пассажиров от давки на другом. На его бледном лице блестели бисеринки пота, но он был так же силен, как и до болезни. «Надо спуститься и потушить пожар!» — завопил Кроуэлл сквозь шум, оглядывая людей, копошившихся на трапе, как муравьи в разворошенном муравейнике. «Это не пожар!» — крикнул Хейс, помогая очередному пассажиру выбраться наверх. «Кроме давки, других опасностей нет!» Увидев в толпе ребенка, Аренд протянул руку над головами пассажиров, подхватил малыша и поставил его на палубу. К нему подскочила мать и, всхлипывая, прижала к себе. «А что же происходит?» — удивился Кроволс. «Там был прокаженный кашля, ответил Констебль, пробиравшийся к трапу. Глаза у него слезились от дыма, по щекам катились слезы. Он был еще слаб после порки, но уже заступил на пост в пороховом погребе. «Я видел его в дыму, он убил Вика, и...» Констебль бросился к поручням, его стошнило за борт. Эрнт побежал вниз по трапу, протискиваясь между людьми. Кроуэлс бросился за ним по расчищенному пути. Дым уже рассеивался, струйками вытягиваясь в окна. На полу лежали люди. Одни лежали в беспамятстве, другие стонали, хватаясь за окровавленные руки и ноги. «Кто-нибудь, помогите раненым!» — прокричал Кроуэлс наверх и углубился в хаос. и Вика они увидели почти сразу. Он, оскалившись в жуткой предсмертной гримасе, недвижно распростерся на балке. Его выпотрошили, как скотину в хлеву. «Боже мой! Во что старый том превратил мой корабль?» ужаснулся капитан, превозмогая тошноту. За годы службы он повидал немало смертей, но с таким хладнокровным убийством сталкивался впервые. Арент опустился на колени и тщательно осмотрел тело. Удовлетворенно крякнул и встал. «Кто-нибудь позовите Изабель», — велел он. «Зачем?» «От Вика пахнет паприкой». Не вдаваясь ни в какие объяснения, Арант зашагал к дальней двери. «Куда вы?» — крикнул ему вслед Кроуэллс. «Выпустить Сэмми, все зашло слишком далеко. Он необходим здесь».